Глава шестидесятая «Бал! Как много в этом слове!» «На самом деле нет, я просто решила подурачиться!» «Милая, тебе, может, нужна помощь?» Прокричал из-за двери Ричард. «А что, ты ещё не всех служанок ко мне отправил?» Проворчала тихо, вызвав у одной из девушек улыбку. «Что? Я не слышу!» «Зашёл бы уже!» «Моё раздражение накапливалось с самого утра, и скоро оно выплеснется!» «Вы что, миледи, нельзя. Вы еще не одеты. Нужно представать перед своим лордом только в готовом образе. Примета такая». «Угу, ясно. Тяжелый случай. Я говорю, все нормально, Ричард. Не надо мне больше никого. Только если Бетти не стоит рядом. Эта шельма пришила такие дурацкие кружева на лиф. «Вам не нравится? Это сейчас очень модно. Осторожно, высказалась Джейн, кажется. Нет, я теперь круглая». как это у убожество может нравиться». «Давайте отрежем. Мне тоже не нравится. Подошла ко мне самая младшая Мэри. Я учусь шить. Отрезать ровно уже умею». «Нет, Мэри, госпожа не хочет. Не нужно портить платье от самой Бетти». «Почему? Госпожа не просто хочет. Она отчаянно желает. Давай, крошка, режь. Хуже все равно не будет». Дала торжественное согласие и зажмурила глаза. «Одно дело позволить, а другое дело наблюдать за процессом. Вдруг и впрямь ужасно получится». «Все, миледи, я справилась», — провозгласила дитя через несколько минут. Я взглянула внимательно в зеркало. Вроде дыр нет, кружев тоже, осталась лишь тонкая изящная борка. «Слушай, весьма неплохо получилось, как будто задумка была такая. Ты молодец». «Да, мне тоже нравится», — ответила Мэри со счастливой улыбкой. А меня посадили в кресло на экзекуцию по волосам. Приятного оказалось еще меньше, чем с платьем. «Вы вообще в курсе, что мне больно? Волосяные луковицы крепятся внутри кожи головы, не снаружи!» Процедила сквозь зубы. «Простите, миледи, просто прическа сложная, а волосы у вас непослушные!» «Виновата», — ответила Джейн. «Спустя еще пятнадцать минут, когда на моей голове торчал непонятный, туго стянутый пучок, я не выдержала». «Стоп!» крикнула эмоционально. убирает эту гадость! Я так не пойду!» «Госпожа, простите, я давно не практиковалась, по некому было делать модные прически, я все исправлю, только не злитесь!» Чуть ли не плача начала пречитать Джейн. «Я не пойду с этим котехом, каким бы модным он ни был. Платье изменили, волосы тоже поменяем. Не устраивай истерику, никто тебя из-за прически с работы не выгонит». Бедный Джейн не оставалось ничего иного, как распустить свое творение. И да, она все-таки расплакалась. «Слушай, но это никуда не годится. Иди водички попей. Дайте ей платок», — скривилась я. «Еще плача из-за волос мне не хватало. Мэри!» «Да, госпожа», — подскочила ко мне девочка. «Ты самая смелая, я смотрю. Волнистые волосы у вас умеют делать?» «Да, бегуди есть, только они от заряда работают». Тут же сникла девочка. «Неси». «Зарядим!» Великодушно пообещала, на самом деле, понятия не имея, о чем речь. Но Мария не подвела. Вернулась ровно через три минуты. Я следила за секундной стрелкой на часах. «Вот, госпожа, их накручиваем на локон, а потом с помощью магического импульса они должны мгновенно выполнить свою работу», — пояснила довольная девочка. «Ну так я магичка, давай пробовать. Кстати, просто для справки. Если их накрутить на влажные волосы и оставить так сушиться... тоже получите волнистую прическу. Странно, что вы сами до этого не додумались. Распущенные волосы давно вышли из моды, все забыли, что можно с ними сделать. А, бывает. Мэри трудилась надо мной, а остальные служанки прижухли в углу. И зачем они мне нужны? Я закончила, миледи, теперь ваш выход», объявила девочка. «А ты умница, аккуратно и не больно», похвалила ребенка. «Далее самое сложное». «Откуда я знаю, что там за импульс нужен? Я магией всегда интуитивно пользовалась». Закрыла глаза, положила руки на волосы и напряглась. «Ну как, есть контакт?» — спросила спустя минуту. «Мне кажется, я почувствовала покалывание». «Давайте проверим», — деловито предложила Мэри. «Да, локон настоящий, смотрите!» Она возбужденно затыкала в зеркало. «Вижу, вижу. Давай остальное распускай. Идти пора. лорд заждался уже, поди». Девочка справилась быстро. И я залюбовалась своим внешним видом. «Отлично. Заходи, Ричард!» — крикнула, уверенная, что волк до сих пор стоял в коридоре. «Наконец-то!» — он стремительно открыл дверь. «О, да ты настоящая красавица! Не зря ждал так долго. Спасибо вам, девушки!» нет «Спасибо, Мэри, я ее себе забираю, а остальные пусть и дальше трудятся по дому», — прервала Вольфа. «Надо сказать, что Джейн и компания не выглядели расстроенными, слишком разные у нас вкусы». «Ладно», — легко пожал он плечами, — «как скажешь, дорогая». «Пошли». Он подставил мне локоть и повел к выходу.